Истории с продолжением. Галина Волчек, ангел хранитель. Я могу сказать, что не преувеличиваю своих чувств. Эта женщина, талантливый режиссер, стала для меня своеобразным ангелом хранителем. Галина Борисовна Волчек, человечище. С первого моего появления на экране с историей о Кристине Арбакайте и Алле Пугачевой она все про меня поняла. И мне не понадобилось при нашей первой встрече долго объяснять ей, кто я и что за человек, что делаю и чего хочу от нее. Она сразу согласилась принять участие в женских историях. Хотя сегодня я понимаю, чего ей это стоило. Лишь некоторые коллеги и самые преданные люди сказали ей: женские истории с твоим участием — это одна из лучших работ Пушкиной, и ты в ней такая, какой мы тебя знаем и любим: красивая, искренняя, женственная, доверчивая, добрая, преданная. Со стороны же большинства представителей театрального мира тоже, якобы, друзей. Галина Борисовна выслушивала упреки. Подобный цикл передач не для тебя. Ты режиссер, а не домохозяйка, и тебе не следовало опускаться до кухонных рассуждений. Я подозреваю, что Галина Борисовна снялась в женских историях еще и для того, чтобы поддержать меня, поскольку на собственном опыте испытала, как трудно реализовать свои замыслы творческому человеку. Ее путь как главного режиссера театра современник был сопряжен с таким количеством трудностей, что я бы на ее месте просто сошла с ума, столкнувшись с подобной травлей. И сколько раз, когда мне было невыносимо одиноко и горько из-за предательства коллег, я обращалась к Галине Борисовне, и она успокаивала меня, давая очень мудрые советы. Ее женская история называлась мать и сын. Когда вам в первый раз принесли кормить сына и какие вы испытали чувства? Это был первый вопрос, который я задала Галине Борисовне чуть больше года назад. Неправдоподобное! Я как сумасшедшая метнулась к тумбочке и принялась искать расческу. Думаю, неужели сын первый раз увидит меня растрепанную, страшную, со спутанными волосами? Я причесалась. Медсестра принесла Дениса, и вдруг меня охватил страх. А все ли пальчики у него на руках? И я стала также безумно через рукавички прощупывать его пальчики. Я ей горжусь и очень ее люблю. Сдержанным рассуждал режиссер Денис Евстигнеев, сын Галины Борисовны. У нее, на мой взгляд, один из лучших театров в Москве. Она сделала его таким, каким и должен быть театр. В течение последних двадцати пяти лет практически ничем больше не занимаясь, она в театре живет. Критики уничтожали ее, недоброжелатели ждали гибели театру. Мама невыносимо страдала и, в общем, страдает до сих пор. Но мне кажется, она настолько к этому всему привыкла, что ее сегодня больше настораживает, когда где-то кто-то хорошо отозвался либо о ней, либо о спектакле современника. Короче говоря, живет она все эти годы в бесконечном стрессе. Безусловно, мне ее жалко, но я не представляю, что однажды утром Она проснулась бы, а театра нет, нет никаких забот, ничего нет. От одной этой мысли мне становится еще больше ее жалко. Так сложилась у нее жизнь, что у нее двое детей, театр и я. А может, я и театр? Да какое это имеет значение? Мы с мамой дожили до такого уровня отношений, когда мы не просто мать и сын, а коллеги. И она может рассчитывать на мою откровенность, быть уверена в моей поддержке и добром отношении ко всему тому, что она делает. А я знаю, как ей это необходимо. Знаешь, Оксанка, этот год не прошел, пролетел. Поделилась со мной Галина Борисовна, когда однажды я приехала к ней на дачу, и мы провели вместе почти целый день. Чувствую я себя неважно. Как не важно, вы так хорошо выглядите, искренне изумилась я. Понимаешь, впервые в жизни начинаю репетировать спектакль без денег. Мне нечем платить актерам. Даже те постоянные спонсоры и меценаты, которые всегда помогали современнику в связи с экономическим кризисом, приуныли. Денис с трудом завершает работу над фильмом "Мама". По этим же причинам я редко впадаю в депрессию, но события 1998 года пагубно повлияли на мое настроение. Ну, а убийство Галины Васильевны Старовойтовой просто выбило из колеи на какое-то время. Я долго думала и рассуждала сама с собой о том, что ушло из нашей жизни к концу XX века, что мы приобрели. И что мы потеряли? Утерено очень важное и существенное в системе человеческих взаимоотношений. Это чувство товарищества в самом широком смысле этого слова. Товарищество – это даже не дружба. Это что-то гораздо более широкое. Я поняла, что развлекать зрителя не есть сегодня главная задача серьезного театра. И вот в этих мучительных рассуждениях я, перечитав три товарища Ремарка, решила, что не просто должна, а обязана сделать этот спектакль и заразить этим сегодняшний зал. Когда я попала в очень неприятную ситуацию после эфира программы «Обонитицой» жене пресс-секретаря мэра Москвы Юрия Лужкова и цикл женские истории фактически хотели прикрыть. Обвинив меня в том, что я сделала эту программу для того, чтобы решить свои личные бытовые проблемы, недоброжелатели знали, чем бить. У меня действительно нет пока квартиры в Москве. Первой, кто сообщил мне о грядущих неприятностях, была Галина Борисовна Волчек. Я уж не знаю, как она об этом узнала, но не просто меня предупредила, а успела предостеречь от опрометчивых поступков. которое я в ярости могла совершить. Затем Галина Борисовна подключила и других женщин. Сегодня, анализируя, как защищали они меня и сочувствовали мне, как переживали вместе со мной и предлагали помощь, я поняла, что, возможно, не надо созваниваться каждый день, не надо навязываться друг другу. Но как здорово жить! Зная, что есть люди, которым можно позвонить в любое время суток, которые выслушают тебя и не оставят в беде, это и есть товарищество, понятие, которое мы утеряли в конце двадцатого века. И с писем Галине Волчек. Уважаемая Галина Волчек, посмотрела программу «Мать и сын» и узнала в ней себя. Я такая же сумасшедшая мать, так же дышала и дышу над своим сыном, лелею его. Мы смотрим женские истории вместе, но после передачи о вас, Галина Борисовна, его словно подменили. Мы живем в Подмосковье. Сергей и раньше ездил на спектакли с классом в Москву, а теперь ездит только в Современник, не пропускает практически ни одного спектакля. И мне кажется, он стал более внимательным ко мне. А главное, в шестнадцать лет у него впервые появился кумир. Это вы, Галина Борисовна. Он ловит каждую телевизионную программу о вас, собирает газетные публикации о театре, очень переживает, когда вас критикуют, и вы стали нашим семейным идеалом. Я молюсь за вас. Пусть везет вам и вашему сыну, пусть процветает ваш театр. С глубоким уважением, Мария Дмитриевна.